Одиссей у лестрыгонов. Изложено по паэме Гомера "Одиссея". Отправились мы в путь по морю. 6 суток плыли мы, наконец достигли какого-то острова. Вошли в тихий залив. 11 моих кораблей пристали к берегу, и мои спутники вытащили их на прибрежный песок. Свой же корабль я поставил у входа в залив. Взошёл я на утёс Чтобы посмотреть окрестности. Нигде не было видно ни стад, ни возделанных полей, только кое-где вдали поднимался дым. Послал я трёх моих спутников узнать, кто живёт на этом острове. Отправились они в путь. Около колодца, недалеко от большого города, встретили мои спутники громадного роста деву Она отвела их в город, во дворец отца своего, Антифата, повелителя листрегонов. Во дворце увидели они жену Антифата ростом с высокую гору. Велела она позвать своего мужа, бывшего на собрании старейшин. Прибежал он, схватил одного моего спутника, растяжзал его и приготовил себе из его мяса обед. Обратились в бегство мои спутники и прибежали к кораблям. Антифад же созвал листригонов. Побежали они на берег моря. Отрывая целые утесы, стали они разбивать корабли. Послышался треск ломающихся снастей и крики убиваемых. Убили всех моих спутников с одиннадцати кораблей листригоны и, нанизав их на колья, унесли в свой город». С трудом спасся я на своем корабле. Теперь из двенадцати кораблей остался у меня только один.